Глава 10. Важность государственной политики В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, на Лос-Анджелес опустилось густое облако дыма. Оно оказалось настолько ядовитым, что вызвало слезотечение и насморк у жителей города. Водители не видели дальше 100 метров. Кое-кто из местных испугался, что это японцы напали на город и применили химическое оружие. На самом деле на город никто не нападал. Виновником смятения был смог, порожденный неудачным сочетанием загрязнения воздуха и погодных условий. Прошло почти 10 лет. В декабре 1952 года смог парализовал Лондон на 5 дней. Автобусы и машины скорой помощи встали. Пришлось закрыть кинотеатры, потому что даже внутри зданий ничего не было видно. Мародёры бесчинствовали под носом у полиции. Если вы тоже любите сериал Netflix Корона», то наверняка помните захватывающую серию в первом сезоне, действие которой происходит как раз во время этого бедствия. Климатическая аномалия, которая впоследствии получила название «Великий лондонский смог», убило как минимум 4000 человек. Из-за таких инцидентов в 1950-е и 60-е годы загрязнение воздуха стало основной темой для обсуждения всеми слоями общества в США и Европе. Законодательные органы среагировали незамедлительно. В 1955 году Конгресс начал выделять деньги на исследование этой проблемы и поиск решений. На следующий год британские власти приняли закон о чистом воздухе, который создал в стране зоны пониженного задымления, где можно было сжигать только более чистое топливо. Семь лет спустя американский закон о чистом воздухе стал основой современной нормативно-правовой базы по контролю загрязнения воздуха в США. Он до сих пор остается самым детальным и одним из самых влиятельных законов по регулированию загрязнения воздуха, которое может навредить здоровью населения. В 1970 году президент Никсон учредил агентство по охране окружающей среды, которое помогало реализации этого закона. Закон о чистом воздухе США выполнил свое предназначение – убрал из воздуха ядовитые газы. С 1990 года уровень диоксида азота в американских выбросах снизился на 56%, Уровень монооксида углерода, угарного газа, на 77%, а уровень диоксида серы на 88%. Хотя нам предстоит еще немало работы, мы добились всего этого даже несмотря на рост экономики и населения. Однако примеры мудрой государственной политики, решающей проблему загрязнения воздуха, не обязательно искать в прошлом. Многое происходит прямо сейчас. Начиная с 2014 года, Китай ввел в действие несколько программ в ответ на усилившийся смог в агломерациях и чудовищно высокий уровень загрязнения воздуха. Правительство поставило конкретные цели по улучшению качества воздуха, запретило строительство новых угольных заводов около самых неблагополучных городов и ввело ограничения по вождению неэлектрических автомобилей в крупных городах. За несколько лет Пекин отметил снижение некоторых типов загрязнителей на 35%, а в Баодине, городе с населением 11 миллионов человек, спад составил 38%. Загрязнение воздуха до сих пор остается одной из основных причин болезней и смертей. Оно уносит жизни более 7 миллионов человек в год. Однако без нормативных актов, которые действуют сейчас, эта цифра была бы еще выше. Лесные пожары, похожие на те, что охватили западную часть Соединенных Штатов в 2020 году, отдельная, но близкая проблема. Из-за дыма от пожаров 2020 года миллионы людей не могли выйти на улицу. Перечисленные ранее законы также помогли немного сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, хотя не предназначались для этой цели. Сегодня законотворчество в этой сфере – яркий пример лидирующей роли государственной политики в предотвращении климатической катастрофы. Конечно, слово «политика» слишком общее, расплывчатое. Серьезный прорыв, например, новый тип аккумулятора, на слову звучит намного привлекательнее, чем государственная политика, которая позволила химикам одержать эту победу. Но изобретения были бы невозможны, если бы правительство не тратила налоговых поступлений на исследования, законы, призванные вывести результаты этих исследований из лаборатории на рынок и нормативные положения, которые создали этот рынок и помогли развернуть масштабное производство. В этой книге я отметил, какие изобретения нам нужны, чтобы снизить выбросы до нуля. Новые методы хранения электроэнергии, производства стали и так далее. Но дело не только в разработке новых продуктов и процессов. Чтобы протестировать изобретения и вывести их на рынок как можно скорее, необходима новая политика. К счастью, в разработке законов нам не нужно начинать с чистого листа. У нас уже есть большой опыт по регулированию энергетической отрасли. По сути, одна из самых жестких систем регулирования действует именно в этой отрасли экономики в США и в мире. Помимо чистого воздуха, мудрая государственная политика дала нам следующие преимущества. Электрификация. В 1910 году электричество в доме имели всего 12% американцев. К 1950 году эта цифра выросла до 90%, благодаря таким мерам, как федеральное финансирование платин – Создание федеральных агентств по нормативно-правовому регулированию энергетики и государственной инициативе по электрификации сельских районов. Энергобезопасность. В ответ на нефтяной кризис 1970-х годов США взялись увеличить внутреннее производство различных источников энергии. Федеральное правительство развернуло первые крупные исследования и разработки в 1974 году. В следующем году появилась важная законодательная база по сохранению энергии, включая стандарты экономии топлива для автомобилей. Два года спустя было создано Министерство энергетики. Затем, в 1980-х, цены на нефть рухнули, и мы забросили многие из этих начинаний, пока они не выросли снова в 2000-х годах, подняв новую волну инвестирования и правового регулирования. В результате этих и других инициатив в 2019 году Америка впервые почти за 70 лет экспортировала больше энергии, чем импортировала. Выход из экономического кризиса. После рецессии 2008 года правительства штатов создавали рабочие места и вкладывали деньги в возобновляемые источники энергии, рациональное использование энергии, инфраструктуру для электричества и железные дороги. В 2008 году Китай запустил комплекс мер по стимулированию экономики на 584 миллиарда долларов, причем львиная доля этих средств была направлена на зеленые проекты. В 2009 году законом о восстановлении экономики и реинвестициях были введены налоговые льготы, федеральные гранты, кредитные поручительства, финансирование исследований и разработок чтобы укрепить экономическое положение страны и сократить эмиссию парниковых газов. Это стало крупнейшей инвестицией в чистую энергию и экономию энергии за историю Америки. Однако это было разовым вливанием, а не долгосрочной политической историей. Теперь пора направить наш политический опыт на насущную проблему ⁇ сокращение эмиссии парниковых газов до нуля. Национальные лидеры всего мира должны сформулировать видение относительно путей перехода глобальной экономики на безуглеродные рельсы. Это видение должно служить руководством к действию для физических лиц и предприятий по всему миру. Правительствам следует разработать законы, регулирующие допустимый объем углеродных выбросов для электростанций, автомобилей и производств. Они могут ввести правила и нормы, которые повлияют на финансовые рынки, и разъяснят риски климатических изменений частному и государственному секторам. Они могут стать основными инвесторами научных исследований в этой области и ввести правила, определяющие сроки, в течение которых новая продукция должна попасть на рынок. И они в состоянии помочь решить некоторые проблемы, с которыми рынок не справляется, включая скрытый вред, наносимый экологии и человечеству продукцией, выделяющий углерод. Многие из этих решений принимаются на национальном уровне, но правительства штатов и местные органы тоже играют важную роль. Во многих странах субнациональные органы управления регулируют рынок электроэнергии и задают стандарты потребления в зданиях. Они планируют масштабные строительные проекты, плотины, транспортные системы, мосты и дороги и выбирают, где эти сооружения будут построены и из каких материалов. Они закупают полицейские автомобили и пожарные машины, школьные обеды и лампочки. На каждом шагу кому-то надо решать, выбрать зеленые альтернативы или нет. Возможно, кому-то кажутся странными мои призывы к более активному вмешательству правительства. При создании Microsoft я держался подальше от правительственных структур Вашингтона и всего мира, поскольку считал, что они помешают нам выполнить работу на высочайшем уровне. Антимонопольный иск правительства США против Microsoft в 1990-е годы отчасти помог мне осознать, что диалог с политиками надо было начать давно. Я также знаю, что в масштабных начинаниях, будь то строительство национальной сети автомобильных дорог, вакцинация детей во всем мире или декарбонизация глобальной экономики, Государство должно играть ведущую роль в создании правильных стимулов и общем регулировании системы и следить, чтобы эта система работала для всех и каждого. Конечно, компании и отдельные граждане тоже должны внести свою лепту. В 11 и 12 главах я предложу вам план достижения нуля с конкретными шагами, которые могут предпринять государство, бизнес и физические лица. И поскольку правительствам стран предстоит играть в этом процессе такую важную роль, мне бы хотелось сначала сформулировать семь основных задач, на которые им следует обратить внимание. Задача первая — восполнить нехватку инвестиций. Первая микроволновая печь появилась на рынке в 1955 году. Стоила она, в пересчете на современные доллары, почти 12 тысяч. Сегодня вполне приличную модель можно купить за 50 долларов. Почему микроволновки так подешевели? Потому что потребители сразу оценили пользу прибора, который может разогреть еду за несколько минут. Больше не придется мучиться с духовкой. Продажи стремительно выросли, это стимулировало конкуренцию, что, в свою очередь, привело к производству более дешевого товара. Жаль, что энергетический рынок устроен иначе. Электроэнергия не похожа на микроволновые печи, когда товар с наилучшими характеристиками выходит победителем. Грязный электрон дает точно такой же свет, что и чистый. В итоге без политического вмешательства, то есть без штрафов за углеродные выбросы или стандартов, которые предписывают определенное количество безуглеродных электронов на рынке, нет гарантии, что компания, которая поставляет вам чистые электроны, сможет заработать на этом деньги. И есть существенный риск, поскольку энергетика – отрасль с жестким регулированием, требующая больших капиталовложений. Думаю, вы понимаете, почему частный сектор слишком мало инвестирует в энергетические разработки. Компании энергетической отрасли тратят в среднем всего 0,3% дохода на исследования. Для сравнения, отрасли электроники и фармацевтики тратят на них почти 10 и 13 процентов соответственно. Нам необходима государственная политика и финансирование, чтобы восполнить этот пробел, акцентировав особое внимание на тех сферах, которым в первую очередь требуются новые безуглеродные технологии. Когда идея находится на раннем этапе развития, то есть мы не уверены, сработает она или нет, и ответ может занять больше времени, чем готовы ждать банки и венчурные капиталисты, грамотная политика и финансирование гарантируют полноценное развитие этой идеи. Она может привести к потрясающему открытию, а может оказаться пустышкой, так что нужно спокойно относиться к неудачам. В целом, задача правительства – инвестировать в исследования и разработки в тех случаях, когда частный сектор отказывается это делать – потому что не надеется на прибыль. Он подтянется, как только станет ясно, что в этой сфере можно заработать деньги. Именно так, кстати говоря, появилась продукция, которой вы наверняка пользуетесь каждый день. Например, интернет, жизненно важные лекарства, глобальная система определения местоположения GPS, которую задействует ваш смартфон, чтобы вы не потерялись. Отрасль персональных компьютеров, включая Microsoft, Никогда не добилось бы такого успеха, если бы правительство США не вложило деньги в исследование более миниатюрных и быстрых микропроцессоров. В некоторых секторах, таких как цифровые технологии, передача инициативы от государства к частным компаниям происходит сравнительно быстро. Что касается чистой энергии, нужно гораздо больше времени и еще больше финансирования со стороны государства, поскольку научная и инженерная работа отнимает массу времени и стоит дорого. Инвестиции в исследования имеют и другое преимущество. Они позволяют создать компании, которые будут экспортировать свою продукцию в другие страны. Страна-1, к примеру, изобретет дешевое электротопливо и начнет продавать его своему населению, а также экспортировать в страну-2. Даже если «Страна-2» не собирается сокращать свою эмиссию, ей все равно придется это делать, поскольку кто-то другой изобрел более продуктивное и дешевое топливо. Наконец, хотя исследования и разработки сами по себе приносят немалые преимущества, они наиболее эффективны, если сочетать их со стимулированием спроса. Ни одна компания не возьмется превратить в продукт новую идею, опубликованную в научном журнале, если не будет уверена, что найдет покупателей, особенно на ранних стадиях, когда продукт стоит дороже. Задача вторая. Уравнять игровое поле. Как я не устаю повторять, а вы уже устали слышать, нужно снизить зеленые наценки до нуля. Отчасти в этом нам помогут инновации, о которых я говорил в главах с четвертой по восьмую, к примеру, если они позволят снизить цены на производство безуглеродной стали. Но можно также повысить цены на ископаемое топливо, чтобы они отражали экологический ущерб. Когда компании производят, а потребители покупают товар, они не несут дополнительных расходов за углерод, который выделяется в атмосферу, хотя этот углерод причиняет обществу вполне реальный вред. Экономисты называют это экстерналией. Расходами, которые несет общество, а не человек или компания, которые за них ответственны. Существует множество способов, включая налог на углерод и программу торговли квотами на выбросы, чтобы, по крайней мере, часть этих внешних расходов оплачивали именно те, кто в них виноват. Если вкратце, мы можем снизить зеленые наценки, сделав безуглеродную продукцию дешевле. Для этого нужны технические инновации — а продукцию, связанную с эмиссией, дороже. Для этого нужны законодательные инновации. Смысл не в том, чтобы наказывать людей за парниковые газы, а в том, чтобы создать стимулы для изобретателей, вдохновить их на разработку конкурентоспособных безуглеродных альтернатив. Повышая цены на углерод, чтобы они отражали истинные связанные с ним расходы, государство может подтолкнуть производителей и потребителей к более разумным решениям, и поощрять инновации, которые снизят зеленые наценки. У вас будет больше желания изобрести новое электротопливо, если вы будете знать, что покупатели не предпочтут вместо него бензин по искусственно заниженной цене. Задача третья. Преодолеть нерыночные препятствия. Почему домовладельцы не торопятся заменять отопительные котлы на ископаемом топливе, на электрические варианты с меньшими выбросами. Потому что они ничего не знают об альтернативах, нет квалифицированных продавцов и наладчиков оборудования, и потому что в некоторых регионах это просто незаконно. Почему владельцы многоквартирных домов не устанавливают в своих зданиях более экономные приборы? Потому что счета за электричество оплачивают не они, а их квартиросъемщики которые зачастую не имеют права ничего модифицировать и, вероятно, не проживут в этой квартире настолько долго, чтобы почувствовать долгосрочные преимущества нового оборудования. Как вы заметили, ни одно из этих препятствий не имеет ничего общего с расходами. Они вызваны отсутствием элементарной информации или квалифицированного персонала, или стимулов. Все эти вопросы может решить грамотная государственная политика. Задача четвертая — идти в ногу со временем. Иногда проблема кроется не в степени осведомленности покупателей и не в сбоях на рынке. Иногда декарбонизации мешают сами законы. К примеру, для желающих использовать в строительстве здания бетон, строительные нормы в мельчайших подробностях предписывают состав и качество этого бетона, какой вес он должен выдержать и так далее. Они также определяют точный химический состав бетона. Эти стандарты зачастую исключают цемент, произведенный с низкими выбросами, даже если он отвечает всем техническим требованиям. Никто не хочет, чтобы здания и мосты рухнули из-за некачественного бетона. Но эти стандарты должны отражать современные технологические достижения и насущную задачу — снизить выбросы парниковых газов до нуля. Задача пятая. Обеспечить справедливый и равноправный переход. Такой масштабный переход на безуглеродную экономику неизбежно породит победителей и проигравших. США тем штатам, чья экономика во многом зависит от добычи ископаемого топлива, к примеру, Техасу и Северной Дакоте, придется создать новые рабочие места, чтобы дать людям возможность зарабатывать столько же, сколько и раньше а также найти другой источник налоговых поступлений, за счет которых оплачиваются школы, дороги и другие важные расходы. То же касается производителей говядины в Небраске, если искусственное мясо заменит традиционное. К тому же люди с низким доходом, которые уже сейчас тратят значительную часть своего заработка на оплату электроэнергии, почувствуют бремя зеленых наценок больше всех. Жаль, что для этих проблем не нашли простых решений. Конечно, в некоторых регионах высокооплачиваемую работу в области добычи нефти и газа несложно заменить работой в солнечной энергетике. Но многим придется пройти тяжелый переходный период и найти другой источник дохода вместо ископаемого топлива. Поскольку решение зависит от конкретного региона, их должны принимать местные лидеры. Федеральное правительство тоже в силах помочь в рамках общего плана снижения выбросов до нуля, обеспечив финансирование и технические рекомендации и объединив для обмена опытом регионы, которые столкнулись со схожими проблемами. Наконец, вполне понятно, почему жители тех регионов, где добыча угля и природного газа играет важную роль в местной экономике, переживают, что переход на новые источники энергии лишит их заработка. То, что они озвучивают свои опасения, не значит, что они отрицают климатические изменения. Не нужно быть политологом, чтобы понимать. Идеи, связанные с необходимостью сокращения выбросов до нуля, найдут больше поддержки, если отстаивающие их национальные лидеры поймут беспокойство семей и сообществ, рискующих потерять работу и отнесутся к этому серьезно. Задача шестая. Заняться по-настоящему сложной работой. Львиная доля работы по предотвращению климатических изменений, сводится к сравнительно простым методам сокращения выбросов. Производству электромобилей, солнечной и ветровой энергии. Демонстрация достижений и побед в этой сфере уже на раннем этапе поможет привлечь еще больше сторонников. И это важно. Пока даже простые решения реализуются не в тех масштабах, которые на самом деле нужны, необходимо сделать резкий скачок вперед и нельзя ограничиваться тем, что проще. Теперь, когда движение по решению климатических проблем набирает обороты, нужно засучить рукава и заняться по-настоящему сложными задачами — хранением электроэнергии, чистым топливом, бетоном, сталью, удобрениями и так далее. А это потребует совершенно нового законодательного подхода. Помимо применения тех инструментов, которыми мы уже располагаем, Нужно активнее инвестировать в исследования и разработки более сложных решений. Это важно для физической инфраструктуры, такой как дороги и здания. Ввести нормы и законы специально для того, чтобы добиться новых открытий и изобретений и вывести их на рынок. Задача седьмая. Заниматься технологиями, законодательством и рынками одновременно. Помимо технологий и политики, Необходимо учитывать и третий аспект – компании, которые предложат новые изобретения и выведут их на глобальный уровень, а также инвесторы и финансовые рынки для этих компаний. За отсутствием более удачного термина буду называть эту группу игроков просто рынками. Рынки, технологии и законодательство – три рычага, которые нужно привести в действие, чтобы раз и навсегда распрощаться с ископаемым топливом. Нужно нажать на все одновременно. С одной стороны, введение одного лишь закона, к примеру, стандарта по нулевым выбросам для автомобилей, мало чем поможет, если нет технологии для устранения эмиссий или компаний, готовых производить и продавать автомобили, отвечающие этому стандарту. С другой стороны, технологии низких выбросов Допустим, уловитель углерода из отходов угольной электростанции тоже мало чем помогут, если у производителей электроэнергии нет финансовых стимулов применять эти технологии. Вряд ли компаниям захочется изобретать безамиссионные технологии, если их конкуренты в это время будут продавать продукцию на ископаемом топливе намного дешевле. Вот почему рынки, законы и технологии должны дополнять друг друга. Государственные инициативы, такие как активное финансирование исследований и разработок, вдохновят на создание новых технологий и формирование рыночных систем, которые помогут донести эти технологии до миллионов людей. Однако это улица с двусторонним движением. Технологии, которые мы разрабатываем, должны влиять на политику. Допустим, мы создадим революционное жидкое топливо. Тогда наша законодательная база подведет под это изобретение инвестиции и финансовые стратегии, чтобы вывести его на глобальный рынок, и нам больше не придется переживать о поиске нового способа хранения энергии. Приведу несколько примеров того, что происходит, когда все три фактора работают вместе, и когда этого не случается. Чтобы увидеть пагубность отставания политических мер от технологического развития, взгляните на отрасль атомных электростанций. Это единственный безуглеродный источник энергии, который можно использовать практически везде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Несколько компаний, включая TerraPower, работают над новым типом реакторов, тогда как многим нынешним реакторам перевалило за 50 лет, Их конструкции безопаснее, дешевле и дают намного меньше выбросов. Но без грамотных политических мер и правильного подхода к рынкам научная и инженерная работа над новым поколением реакторов ни к чему не приведет. Невозможно построить атомную электростанцию, пока ее конструкция не будет одобрена, пока не будет создан канал поставок и построен пилотный проект для демонстрации нового подхода. К сожалению, большинство стран, за немногочисленными исключениями, такими как Китай и Россия, которые вкладывают средства в передовые атомные компании, не справляются с этой задачей. Было бы замечательно, если бы правительства некоторых стран захотели инвестировать в новые технологии, чтобы хотя бы создать демонстрационные модели, как недавно сделало правительство США. Понимаю, что мой призыв звучит эгоистично, поскольку я владею передовой компанией в сфере атомной энергетики, но это единственный способ дать атомной энергии шанс предотвратить климатические изменения. В отрасли биотоплива мы видим другие проблемы. Нужно точно знать, какую из них мы пытаемся решить и выстроить под нее конкретные государственные меры. В 2005 году при росте цен на нефть и желании импортировать ее как можно меньше, Конгресс принял стандарт возобновляемых видов топлива, который диктует, сколько биотоплива страна будет использовать в ближайшие годы. Этого было достаточно, чтобы послать недвусмысленный сигнал транспортной отрасли, которая стала активно инвестировать в биотопливные технологии, существовавшие на тот момент, например, кукурузный этанол. Последний уже успешно конкурировал с бензином, поскольку цены на бензин повышались, а производители этанола пользовались давнишними налоговыми льготами. Закон помог. Производство этанола быстро превысило планку, установленную Конгрессом. Сегодня в бензине, который продают на территории Соединенных Штатов, может содержаться до 10% этанола. Затем в 2007 году Конгресс взялся использовать биотопливо для решения другой проблемы. На этот раз его заботили не только растущие цены на нефть, но и климатические изменения. Правительство повысило целевые показатели по биотопливу, а также потребовало, чтобы около 60% всего биотоплива, продаваемого в Соединенных Штатах, производилось не из кукурузы, а из других крахмалистых культур. Такое производство позволяет сократить выбросы в три раза больше, чем традиционное биотопливо. Но переработчики, которые ранее быстро выполнили задачи по кукурузному биотопливу, в деле получения более продвинутых альтернатив, добились заметно меньших успехов. Почему? Отчасти потому, что усовершенствованное биотопливо – штука сложная. Да и цены на нефть остались сравнительно низкими, Поэтому нелегко оправдать крупные инвестиции в альтернативный вариант, который в итоге будет стоить дороже. Но главная причина в том, что компании, которые могли бы производить это биотопливо, и инвесторы, которые могли бы им помочь, не питают никакой уверенности по поводу рынка. Предвидя нехватку усовершенствованного биотоплива, исполнительные органы не раз снижали планку. В 2017 году Целевой объем упал с 20 миллиардов 800 миллионов литров до 1 миллиарда 200 миллионов литров. А иногда новые цели на год объявляются так поздно, что производители не могут прогнозировать продажи. Это замкнутый круг. Правительство снижает квоту, потому что ожидает нехватку продукции, а нехватка происходит каждый год, потому что правительство снижает квоту. Вывод следующий. Законодательные органы должны четко понимать цели, которых они пытаются достичь, и технологии, которые они планируют продвигать. План по биотопливу действительно мог сократить импорт нефти, поскольку в нашем распоряжении уже была эффективная технология – кукурузный этанол, которая позволила бы достичь этой цели. Политические меры стимулировали инновации, создали рынок и расширили его – Но план по биотопливу мало чем помог сократить выбросы, поскольку законодательные органы не учли тот факт, что подходящие технологии, такие как усовершенствованное биотопливо, все еще находятся на раннем этапе развития, и у рынка нет необходимой уверенности, которая нужна ему на раннем этапе продаж. Теперь приведем пример удачного совпадения политики, технологии и рынков. Еще в 1970-х годах Япония, Соединенные Штаты и Западная Европа стали финансировать исследования различных методов получения электричества из солнечной энергии. К началу 1990-х годов солнечные технологии настолько усовершенствовались, что многие компании взялись за производство солнечных панелей, но солнечная энергия все равно мало где применялась. Германия подхлестнула рынок, предложив всем, кто производит избыток солнечной энергии, кредиты под низкие проценты на установку панелей и льготный тариф на поставку электроэнергии, фиксированную правительственную выплату за единицу электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Затем в 2011 году США ввели кредитные гарантии для финансирования пяти крупнейших солнечных установок в стране. Китай играет важную роль в поиске различных подходов к снижению цен на солнечные панели. Благодаря инновациям цены на солнечную энергию упали на 90% с 2009 года. Ветровая энергетика — еще один удачный пример. За последние 10 лет общая мощность установленных ветрогенераторов росла в среднем на 20% в год, И теперь ветровые турбины дают около 5% мировой электроэнергии. Ветровой электроэнергии производится больше по одной простой причине — она дешевеет. Китай, на которой приходится значительная доля, заявил, что скоро прекратит выдавать субсидии на наземные ветровые проекты, поскольку электроэнергия, которую они производят, будет такой же дешевой, как энергия из традиционных источников. Чтобы понять, как мы добились этого, взглянем на Данию. Во время нефтяного кризиса 1970-х годов датское правительство ввело ряд мер, нацеленных на продвижение ветровой энергии и снижение импорта нефти. Помимо всего прочего, правительство вложило немало денег в исследования и разработки возобновляемых источников энергии. Делала это не только Дания. Примерно в это же время Соединенные Штаты стали работать над ветровыми турбинами коммунального масштаба в штате Агая. однако датчане предприняли кое-что необычное. Они совместили финансирование исследований и разработок с льготным тарифом на поставку электроэнергии, а затем добавили налог на углерод. Другие страны, среди них в частности Испания, последовали примеру Дании и производительность ветроэнергетической отрасли поползла вверх. Теперь у компании есть стимул для разработки более широких роторов и мощных генераторов, чтобы каждая турбина давала больше энергии. Кроме того, выросли продажи самих турбин. Со временем стоимость ветровой турбины значительно снизилась, как и стоимость энергии, которую производит ветер. С 1987 по 2001 год Цены на нее упали в Дании в два раза. Сегодня страна получает примерно половину электроэнергии от наземного и морского ветра и является крупнейшим экспортером ветровых турбин в мире. Смысл этих примеров не в том, что солнце и ветер решат все наши проблемы с электричеством. Это всего лишь два решения. А в том, что, занимаясь тремя направлениями одновременно, технологиями, политикой и рынками, Мы можем вдохновить на инновации, открыть новые компании и быстро вывести на рынок новые товары. Любой план климатических изменений должен опираться на одновременную работу в этих трех направлениях. Как раз такой план я предложу в следующей главе.